Мать-ведьма. Эмоциональная связь матери и ребенка возникает еще до рождения. Мать дает малышу жизнь, любовь, защиту. В зависимости от отношений с матерью складывается судьба человека. Образ матери всегда представляют средоточием добра и любви, символом всего самого лучшего и нежного в жизни человека. Только не всегда мать оказывается копией прекрасного, и так широко растиражированного образа. Иногда именно родная мать оказывает негативное влияние на судьбу ребенка. Дело в том, что слова родителей, даже самые страшные, дети воспринимают как руководство к действию. В связи с таким влиянием матери на судьбу ребенка психологи употребляют иносказательный термин «мать-ведьма», имея в виду ту зловещую силу, которой обладают ее заклятия и внушения. Такая мать словно заколдовывает, окутывает своего малыша злым очарованием, толкая его к неминуемой гибели. Еще в утробе плод явственно ощущает желание и мысли мамы. Ненависть к плоду, желание избавиться от него, намерение сделать аборт могут послужить роковыми обстоятельствами в будущей жизни человека. Фрейд писал, что потом, в процессе жизни ребенка, после его появления на свет, мать может даже горячо привязаться к своему отпрыску, полюбить его всей душой, но влияние начального периода утробного существования уже оказывает воздействие на формирование характера и судьбы. Ученые ввели термин «страх матки». Оказывается, если до зачатия благополучно появившегося на свет младенца мать делала аборты, В ее организме остается странная, малоизученная память о происшедшей насильственной гибели эмбрионов. Она остается в матке, где происходит зачатие и развитие нового ребенка. Дети, родившиеся после абортов, более склонны к неврозам, их психика более хрупка, нестабильна, им гораздо труднее бороться за выживание и приспосабливаться к жизни. Считалось, что плод еще не имеет сознания и памяти, Однако уже в 24 недели ученые наблюдали у ребенка поведение, которое может указывать на истинное познавательное мышление. Плод не только умеет сердиться, гримасничать и улыбаться. Когда в процессе ультразвукового исследования плод случайно ударили иглой во время процедуры амнеоцинтеза, он отворачивался от нее всем телом, определив рукой положение иглы и бил ладонью по ее стволу. Некоторые исследователи идут еще дальше и утверждают, что на психику будущего ребенка оказывает влияние эмоциональное состояние матери в момент зачатия. После рождения связь становится еще более наглядной. Психологи во время экспериментов убедились, что в роддоме роженницы просыпались именно в те моменты, когда начинал плакать именно их ребенок. При этом младенцы и матери находились в разных частях здания. Стоит ли удивляться, что настрой матери, ее психологическое состояние, слова, становятся настоящим навигатором для будущей жизни ребенка. Иногда это влияние становится поистине смертоносным для ребенка, для окружающих или для самой матери, как в случае с римским императором Нероном. Мать его, Агриппина, будучи беременной, обратилась к предсказателю, чтобы узнать, будет ли ее потомок царствовать прорицатель сообщил молодой Агрипине ужасное. «Родившись, царствовать будет, но при этом убьет свою мать». «Пусть убивает, лишь бы царствовал», воскликнула в восторге чистолюбивая царица. «И действительно убил. Стал жестоким и кровожадным тираном». Вот пример типичного материнского заклятия, психологической программы. Вероятно, в детские нежные годы будущей матери-убийца Любил слушать неоднократно повторяемую историю своего рождения и предсказания великой и ужасной участи. «Ну, что тебе рассказать, сынок?» — ласково так говорила Агриппина, укладывая спать крошку сына. «Я тебе уже все сказки тысячу раз рассказала». «А про предсказания-то, мама, мою любимую, как я буду Цезарем, а потом убью тебя?» Примерно такой диалог звучал теплым римским вечером в царских покоях. Если история нашла отражение в трудах великих историков Светония и Тацита, значит, она действительно стала притчей во языцах, повторяясь как заклинание, внушение, определяя все будущие поступки императора. Раз уж любимая мама сообщила о неотвратимости события, долг сына — выполнить то, что от него зависит. Подобную ситуацию с изумлением наблюдали и описывали в XVIII веке пытливые исследователи человеческой души, психологии как науки тогда еще не было, присутствовавшие на казнях лондонских преступников. Наказанием даже за пустячную кражу, скажем, носового платка, тогда была смертная казнь. А преступники выходили на эшафот с шутками, прибаутками, поклонами, всем своим видом являя полное удовлетворение своей участью. Словом, вели себя как артисты после успешного выступления. Ученые заинтересовались этим поразительным фактом и пришли к выводу, что радость и удовлетворение связанные с выполнением материнской программы «Заклятие». Это были дети нищих кварталов из семей, в которых отцы также промышляли воровством и грабежами. С ранних лет малолетние отпрыски слышали от своих мам одну и ту же фразу «Ты такой же, как твой отец, ты кончишь на плахе, как и твой папочка». Внушенная программа с точностью компаса приводила мальчика в руки палача. Он делал все, чтобы выполнить пожелания любимой мамы, ведь слова родителей, даже самые страшные, дети воспринимают как руководство к конкретным действиям. В связи с таким влиянием матери на судьбу ребенка психологи употребляют иносказательный термин «мать-ведьма», имея в виду ту зловещую силу, которая обладает ее заклятие и внушение. Такая мать словно заколдовывает, окутывает своего малыша злым очарованием, толкая его к неминуемой гибели. В медицинской и психологической практике известен феномен «маленького калеки». Ребенок непрерывно болеет, зачастую очень тяжело, а рядом всегда находится жертвенная и горячо любящая мать, которая лечит его, водит по врачам, оплачивает дорогостоящее лечение. На самом деле мать бессознательно внушает ребенку программу болезней. Именно в такой ситуации она чувствует себя нужной, любимой, повышается ее самооценка, а жизнь обретает смысл. Наркологи, например, часто бессильны помочь алкоголикам, которых на прием приводит мама и начинает беседу с врачом со слов «Мы пьем, доктор», и врач с ужасом видит скрытое тайное удовлетворение, которое просвечивает на лице женщины. Это одна из разновидностей психологического вампиризма. Пьянство сына не позволяет ему отдалиться от матери, взять ответственность на себя, начать самостоятельную жизнь. Такая мать сознательно искренне желает добра своему ребенку, но темные силы в ее подсознании заставляют ее калечить и убивать своего сына. Не случайно во многих программах, связанных с избавлением от зависимостей, Предполагается отсутствие контактов с семьей, даже с матерью, особенно с матерью. На примере многих известных людей мы можем проследить разрушительное влияние матери, которая сознательно, может, и любила своего ребенка, но подсознательно прокляла и искалечила его душу. Сталина мать била так, что, став тираном и деспотом, он обратился к ней с вопросом «Мама, зачем ты так меня била? А чтобы ты человеком вырос?» оправдала свои действия мамаша. И, как пишет Эдвард Радзинский, всю жизнь Сталин руководствовался принципом «бить, сажать, пытать, расстреливать, в общем, наказывать, чтобы людьми стали». Писательница Лариса Васильева приводит в своей книге некоторые факты и свидетельства о старшем брате Ленина Александре Ульянове, который, как известно, был повешен за покушение на царя. По некоторым источникам, Александр не был законорожденным, его отцом называют известного революционера. По крайней мере, случай, который произошел с маленьким Александром, внушает определенные мысли. В возрасте полутора лет ребенок упал с высокого обрыва и покатился к Волге, а мать в это время оставалась на берегу, глядя на падение своего первенца с высоты. Предположительно, она была в шоке и растерялась, Впрочем, существует мнение, что она сама толкнула ребенка, поэтому и не бросилась за ним, как инстинктивно поступила бы любая мать, да и любой очевидец происходящего. Став юношей, Александр занялся революционной деятельностью, причем именно таким образом, чтобы быть изобличенным и схваченным. В тюрьме и на суде он предлагал товарищам переложить всю ответственность на него. «Говорите все на меня», — прямым текстом заявлял он о своей готовности к смерти. Подавать прошение о помиловании он отказался, а после встречи с матерью еще более укрепился в своем решении. Материнские уговоры и увещевания во время тюремного свидания привели к тому, что юноша в возрасте чуть за 20 отправился на плаху, даже не попытавшись спасти свою жизнь. Известную кавалергард-девицу Надежду Дурову мать отвергла еще в момент рождения. Она хотела мальчика, даже имя придумала – Модест. От отвернулась к стене, а потом позже и вовсе выбросила плачущего младенца из окна кареты. Так ее раздражал детский плач. Девочка выросла, стала носить мужское платье, овладела наукой сабельного боя, отправилась на войну. Даже на балах танцевала за мужчину, говорила о себе в мужском роде, причесывалась по-мужски, и это в начале XIX века. Мать поэта Максимилиана Волошина презирала сына, унижала, считала чуть ли не выродком. Личная жизнь Волошина череда утрат, его удел быть брошенным ненужным, отвергнутым. Ведь след мотивом материнских оскорблений было Кому ты нужен, урод и трус. Известно множество лирических стихотворений Есенина, посвященных матери, на самом деле все они о бабушке, которая и воспитывала маленького Сережу пока родная мать жила в городе, отделившись от мужа и даже требуя от него свой паспорт, чтобы и впредь жить отдельно. Не от мужа она родила и другого ребенка, которого отдала малознакомым людям. А когда Есенин заболел, мать активно принялась готовиться к его смерти и села к окошку шить саван для будущего покойника. Он мешал матери, из-за него она не смогла уйти от опостылившего мужа, отдала более любимого ребенка от более любимого мужчины в чужие руки. Подсознательно она желала его смерти и даже заранее принялась готовиться к ней. Поэтому тяга к смерти у поэта прослеживается с ранней юности, когда он впервые пытался свести счеты с жизнью, глотнув уксусной эссенции. Ведь от родной мамы он получил тайный приказ «умри, ты мешаешь». Особенно показательной была история матери-астронома Иоганна Кеплера. Она пила и колотила полуголодных детей, проклиная и желая всяческих бед, то есть была настоящей матерью-ведьмой. И добилась таки результата. Посовещавшись, соседи объявили ее ведьмой, а суд приговорил ее к сожжению. И сожгли, хотя кроме проклятия и злонравия, никаких доказательств общения с дьяволом так и не было найдено. Сам же Кеплер, хилый, больной, страдавший серьезным дефектом зрения, стал великим астрономом, гениальным ученым. Он покинул жестокий земной мир. Нет, то он не умер, как приказывала злая мамаша, а просто ушел в созерцание бесчисленных звездных миров, быть может, более добрых, чем наш. Так что избежать последствий страшного программирования можно, нужно только вовремя принять меры к расколдовыванию, К снятию заклятия, наложенного матерью. Психолог Эрик Берн предлагает простой способ. Когда какая-то темная сила толкает вас совершить то, что вы не хотите делать, надо просто заложить руки за спину и тихо сказать «Нет, мама, я не буду этого делать».